Григорий Асбест поднял голову и хлопнул в ладоши. Через минуту в двери показался тощий священник. — Пока десять. Тот развязал тяжелый мешок и достал необходимое количество денег. После его ухода сиракузец наклонился к легату. — А как быть с Радуальдом? — Не больше десяти. И им рад будет, так деньгами сорит. — Хорошо. И... ни слова об этом. — Ты меня обижаешь, — сказал Григорий. Спускаясь по лестнице, он уже ругал себя за расточительство. — Ай, впрочем, ничего страшного. Всего десять мошон Даст, может, еще пять. Остальные себе. Не будет же он надрываться, не за понюшку табаку. Фоти вряд ли догадается подбросить ему деньжат. Эта мысль успокоила сиракузца. Он заспешил домой, путаясь в подоле рясы. На следующий день второй легат удовлетворился восемью мошнами По-видимому, он реже брал взятки, поэтому долго охал и вздыхал, укладывая их в суме. От него требовалось только не настаивать на зачтении папского послания, что не должно было затруднить его, ведь предводителем миссии считался Захарий, хотя его никто не назначал, а он сам себе присвоил такое право, но теперь это оказалось на руку епископу из порта. С тех пор, как оба получили денежки, у них пропало всякое желание выходить, встречаться с кем-либо. А вдруг кто-то позарится на их добро? радуальдо дали восемь мошон, и он просто не знал, что делать от радости. Оправдание перед папой придумал тут же. Они были изолированы, заперты в комнатах и жили, мол, под угрозой смерти. Но что скажет Захарий, если он тоже будет молчать, дело ясное. Сумма тоже полна, и волей-неволей ему придется петь ту же песню. Вот и он никуда не выходит. Значит, и его подмазали. С тревогой подумал епископ из порта. — Сколько же Захарий взял? — Хитрое бестие! Наверняка больше хапнул. — Как минимум, машон десять-пятнадцать. Лопнуть можно от злости. — Ну что ж, он предводитель. Ему все-таки полагается больше. И тут внутренний голос епископа замолк. Большие затруднения начались, когда открылся собор. Им не хотелось уходить из комнаты. Они преодолели страх. лишь догадавшись часть мошон заткнуть за пояс подрясу. При выходе епископы заметили друг у друга утолщение в области поясницы. В зале они, как на сетке, сидели на своем богатстве, с серьезным и сосредоточенным видом, и думали только об одном — скорее бы вернуться к себе в комнаты. В перерывах не вставали с мест, и как истинные посланцы папы не разговаривали с представителями ни одной из сторон — озабоченные, холодные. и отчужденные. Приняя, не, не волнуясь, пропускали мимо ушей. Защитников Игнатия почти не было, сам он сидел в первом ряду, постаревший и мрачный, бесконечно удивленный градом обвинений, обрушившихся на его голову. Казалось, что говорят о другом человеке, он не совершил и сотой доли того, что ему приписывали. Но защитить его было некому. Легаты молчали, друзья будто сквозь землю провалились. Игнатий не видел в зале ни митрополитов Старой Эллады, ни Георгия из Херсонеса, ни Иоанна и Киприяна. Присутствовало двое или трое его сторонников, но их голоса терялись в общем шуме. Игнатий пожалел, что явился сюда. Когда ему разрешили говорить, он долго не мог вымолвить ни слова. Все-таки старец взял себя в руки и слабым дрожащим голосом произнес. — Я честно служил Богу и Василевсу. И за эту честность, вот до чего я дожил, меня оплевывает людская злоба. Но так всегда и бывает, когда беззаконие рядится в одежды святой невинности, а рука нехриста поднимает крест Господень и прячется за ним. Я стар уже. Скоро, может, постучу во врата небесные, чтобы сообщить правду о страшной подлости, о пороках, множащихся на земле Господней. Я патриарх добра. Место моего престола среди справедливых, а свернословие и престол дьявола оставляю вам. Владейте этим престолом, пока Бог не обрушит на вас свой гнев и не изгонит вас, как его сын торговцев из храма. Ваши продажные души давно позабыли путь к небесам. Вы, созданные из грязи, никто из вас, хуливших меня здесь, не поднялся выше этой грязи. Вы точно слепые кроты, для которых небо «Тьма подземелья, а ваша духовная пища — пороки и ложь, так ешьте ее до конца дней своих, а меня оставьте владеть добром. Я не имею ничего общего с вами, посему не ставлю свою подпись под вашим решением лишить меня места, которое занимал я в этом проклятом городе. Я верю только в одного судью — в Бога. Он все видит». Подняв седовласую голову, Игнатий уверенным шагом пошел к выходу. Все расступились освобождая ему дорогу, и мало кто смотрел старцу в глаза. Большинство уставились в пол, ибо истинны были его слова. 318 митрополитов подписали решение собора свергнуть Игнатия и утвердить Фотия. Победа была обеспечена, но она не обрадовала его. Душа Фотия погрузилась во мрак, и от этого он был тоскливо печальным и озлобленным, на всех и на себя. Дни стали холоднее. По всей Таврии ощущалось приближение зимы. Пронизывающий влажный ветер, налетавший из дальних неизвестных степей, свистел в ветвях деревьев, на широких улицах, в крышах домов, покрытых римской черепицей. Иногда, как богонимые бы злым ветром, взмывали вороньи стаи, закрывали, будто огромной черной рясой, небо над городом и оглашали пространство, резким тоскливым карканьем. Константин собирался отправиться в страну Хазар, но сборы затягивались. Церковная распря охватила город и его окрестности. К нему непрерывным потоком шли различные духовные лица с жалобами на митрополита Георгия. Жалобы были личные, и лишь епископ Павел обвинял Георгия в несоблюдении церковного запрета обрезания. В городе и в окрестностях жило множество иудеев. Они свято чтили Ветхий Завет и законы Моисея. Георгий отступил перед их упорством и закрыл глаза на иудейские обряды. Вдали от главы церкви он чувствовал себя чуть ли не самостоятельным патриархом, менял догмы и решал вопросы, выходившие за пределы его полномочий. В свое время патриарх Игнатий предоставил ему широкие права, но теперь Георгий становился все более неуверенным. Он писал ссыльному патриарху, что будет поддерживать его. И в самом деле архиепископ энергично боролся против Фотия, предавал его анафеме, не считался с его распоряжениями. Первый разговор Константина с Георгием состоялся в присутствии Мефодия и Асикрита Феодора. Архиепископ даже слушать не хотел ни одного доброго слова о Фотии. Это упрямство рассердило философа, и он произнес такую защитительную речь, что тот умолк. Мефодия Удивил пыл брата, а секрет Феодор был просто ошарашен этой речью. Наверное, в столице Феодору немало наговорили против братьев, и сейчас он не мог скрыть своего удивления Константином. Вряд ли самому Фотию приходилось слышать подобную речь в свою поддержку. Не желая признавать поражение, архиепископ Херсонеса неуверенно сказал, «Но ведь выбор Фотия незаконен. Порядок вошествия был нарушен». А разве святым апостолам нужен был церковный порядок, когда они брали Божий крест? Они расстались, хотя и не врагами, но уже и не друзьями. Второй разговор прошел более ровно, однако Георгий не сдавался. Константин понимал, что за спиной у него сосланный фотием архиепископ Митрофан. «Подумай, хорошенько подумай, пока мы будем путешествовать по земле Кагана». На этом они расстались. Константин не хотел продолжать разговор. Раз так думает, его дело. Трудно выпрямлять старое дерево. Павел оказался иным человеком, дружелюбным, и философу захотелось взять его с собой в поездку. Как ни стремился Константин к цели, он все не мог оторваться от этого города, населенного людьми разных верований. У его дверей постоянно кто-либо стоял в ожидании, чтобы получить благословение. или чтобы поспорить, как, например, самаритяне из соседнего дома. Старый самаритянин и его сын вели большую торговлю золотыми вещами. При встрече с Константином они всякий раз старались блеснуть познаниями. Однажды принесли книги на своем языке. Перекрестившись, философ, к их великому удивлению, стал читать. Лица старика и парня вытянулись, глаза округлились от изумления и испуга. Константин давно научился читать на их языке, еще до поездки к сарацинам. Разумеется, торговцы не подозревали об этом, они решили, что знание пришло к Константину мгновенно, благодаря силе креста. И сын сразу же захотел принять христианскую веру. Вскоре после крещения он получил добрую весть, ему завещалось наследство от родственника матери.